Там беседовали с четверо офицеров: майор Портач, шут лейтенант Арстронг и лётный лейтенант Квел. Окопника перенесли в его комнату. Напичкались дотворным, а у двери поставили симпатичного легионера, чтобы он никого не пускал к лейтенанту. Портач внешне сохранял спокойствие, но время от времени бросал на троих собеседников подозрительные взгляды, так словно боялся, что они сейчас станут на одно лицо. "Прячущиеся напали на нас", скорбно воззвали Квел. "Сумеем ли мы избежать массового безумия?" "Я вас понимаю. Проклятье, мой дьютан совсем не в себе". покачал головой Портач. Мне и самому признаться кое-что начало мерещиться. М-да, показалось, конечно. Хорошо, что показалось, сер, подхотил Адам Стронг. Сейчас нам нужен человек с крепкой головой. Вы уж простите меня за такое выражение, сер. Тут вы правы, нейшот головы кивнул Портач. Обернулся к Квеллу и спросил. — Я вот хотел поинтересоваться. Если эти прячущиеся будут продолжать наступление, долго ли мы сможем продержаться? — Тут все зависит от специфики, майор Брокоделл, — ответил ему Квелл. — Они предпочитают сосредотачивать свое влияние на лидерах, но такой, как... — Это лучше сказать, твердолобый человек, как вы. Вас хватит часов на сто, я так думаю. Он одарил Портача зубастой улыбкой и указал верхней лапой на компьютер, на экране которого рядом с границей лагеря по-прежнему чернело таинственное пятно. Как бы то ни было, они здесь, и ответ мы очень скоро узнаем. Да, похоже на то. Угрима кивнул Партач. "Сер", торжественно проговорил Армстронг. "Рой Тета Мега очень повезло в том, что её возглавляет командир, готовый вот так рискнуть ради своих подчинённых". "Не сказал бы, что у меня есть выбор", проворчал Партач. С планеты можно убраться только с помощью орбитального челнока. После выхода на орбиту у меня еще останется какой-то запас энергии, но его не хватит, чтобы долететь до обитаемой планеты. А пока дождешься другого корабля, так с голоду помереть успеешь». «О, на самом деле все не так сложно, смей вас заверить». Успокоил его лётный летерант Квел. "Вероятно, вы и не в курсе, но в этой планетарной системе находится одна космическая станция, принадлежащая альянсу, по-моему, она называется Лорелея. Но это не имеет никакого значения, если вы решили остаться и сразиться с прячущимися". Портч вздернул брови. "Лорелея?" Игорний хоррорт. Так вы хотите сказать, что Зенобия находится в той же самой планетарной системе? Да. И мы были очень удивлены, когда узнали об этом, подтвердил Шут. Никому и в голову не приходило, что эта планета обитаема. Для себя мы её не выбрали бы. Только тогда, когда Альянс подписал мирный договор, с Зенубианской империей. Мы выяснили, где находится их родная планета. «С нашей стороны это была разумная предосторожность, поскольку в то время мы еще не знали, каковы намерения противоположной стороны», — пояснил Квелл. «Но теперь мы союзники, и мы надеемся, что вы нас понимаете». «Лорелея». -э перервал Портач. А з нейде, беднягу аккупника следовало бы эвакуировать. Весьма гуманная мысль, кивнул Амстронг. Но сам он управлять челноком никак не сможет. Нужно, чтобы кто-то его сопровождал. Я бы с радостью. Постойте, постойте. Дайте подумать, прервал его Портач. Решение непростое. Тут надо всё взвесить. Если копник поправится, то ему не потребуется эвакуация. Но с другой стороны, снова распахнулась дверь, на пороге возник шут в смокинге. Хотел напомнить вам, с лучистой улыбкой проговорил он, насчёт бесплатных завтраков на первом этаже. «Добро пожаловать в казино!» Он приветственно поднял бокал с мартини и был таков. Портаж сильно повледнел. «Знаете что, а у меня большой опыт в вождении таких челноков, а окопника надо непременно перевезти в безопасное место». «Сэр, это опасно!» предупредил Бортача Арам Стронг. — Быть и может, вам стоит поручить этот полет кому-то из подчиненных? — Майор, я так думаю, вам стоит отправить на лорелею офицера, которым можно пожертвовать наиболее безболезненно, я имею в виду себя, — предложил Шут. — Ну, нет-нет, — запротестовал Бортач. — Я случайно знаю о том... что вы владеете самым крупным казино на Лорелее. Смотаете удочки и будете там наслаждаться роскошью и богатством. Этот номер у вас не пройдет, шутник. Ни за какие ковришки вы не сядете в этот челнок. — Ну ладно, майор, хотя я очень сожалею о том, что вы мне так не доверяете. Усмехнулся шут. Но... — Ну... Кто же в таком случае сядет за штурвал челнока? Ведь бедолагу акубника непременно надо эвакуировать. Дверь снова распахнулась. На сей раз в штаб пошёл преподобный Джордан Айрес, вроде Омега, известный под прозвищем Преп. "Прошу прощения, джентльмены", обратил он ко всем присутствующим. Похоже, нам предстоит решение одной этической проблемы. Мейор Партач раскрыл рот. Секунд 15 он не спускал глаз с препа, а потом быстро проговорил: "Подготовьте окопника к эвакуации. Пошлите кого-нибудь в мою комнату собрать мои личные вещи. Я сам доставлю его на Лерлею". Сэр Заметел Рамстронг: Я глубоко уважаю ваши мужественные решения, но вы должны назначить кого-то командиром на время вашего отсутствия. Пусть командует шутник, бросил портач по пути к выходу. Он и так уже полуумный, пусть и прячущиеся его доконают. А я сматываю удочки и уберусь с этой сумасшедшей планеты. пока у меня еще остались в голове серые клеточки. Он захлопнул за собой дверь. Наступившую тишину нарушил летный лейтенант Квелл. Жаль, что он не упорствовал. Мы даже не успели задействовать весь арсенал средств. — Это точно. Но вы не переживайте, — усвернулся Армстронг. бережём для встречи генерала блицкрига если он когда-нибудь сунет нос на женобию преп судя по выражению его лица мало что понимал надеюсь вы и меня со временем посвятите в ваши тайны немного обиженно проговорил он потому что мне показалось Что майор, как глянул на меня, так и отарапел. Мне всегда казалось, что в моём лице нет ничего такого ужасного. Шут усмехнулся. Пре. Я вам потом всё объясню, а пока скажу только, что никогда прежде я не был так рад видеть ваше лицо. Нармстронг и Квел дружно расхохотались